Василий Сталин действительно собирал всевозможные редкости знаменитых спортсменов, звезд кино и эстрады, картежников экстракласса. На нужного ему человека иногда устраивалась настоящая охота, как, к примеру, на хоккейную и одновременно футбольную звезду сороковых х 50 х годов Всеволода Боброва. Вначале этот форвард играл за команду ЦДК, чемпиона страны. Но после того, как Сталин сумел перевести Боброва в хоккейную команду летчиков, Чемпионский титул тут же перекочевал вместе с ним в ВВС. Взяв под свое крыло какое-нибудь дарование, принц ревностно заботился о нем, всячески продвигая в карьере и защищает завистников. Но платой за это должна была быть абсолютная преданность звезды своему покровителю. И, конечно, как командующему главным округом страны, ему был необходим лучший неофициальный ас советских ВВС. Это был вопрос престижа. Остальные участники застолья прибыли только через час. Среди них оказались летчики, которых Борис сегодня побил. Нефёдов сам предложил Сталину пригласить их. Василий нехотя согласился, заявив, «Вообще-то я их собирался на месяц запереть на аэродроме, чтобы летали в три смены, мастерство повышали». При этом кавказский акцент в голосе сына главного грузина страны стал заметнее. «Ну да ладно, раз ты просишь, объявляю им амнистию». Оказавшись за одним столом со своим обидчиком, москвичи сперва смотрели на него с неприязнью. Впоследствии один из их компаний даже признался Борису, что между ними был уговор, раз не удалось намылить шею варягу в воздухе, надо разобраться с ним на земле. Но благодаря открытому добродушному настрою Нефедова первоначальное отчуждение между недавними противниками быстро прошло. К тому же выяснилось, что командирам звена Лавочкиных Борису приходилось воевать, в одних и тех же местах под Киевом в 1943 году. С Нефедовым там приключилась одна комичная история, которую он под водочку поведал новым друзьям. Правда, началась она не слишком весело. Его тогда сбили прямо над Днепром, когда штрафники сопровождали колонну штурмовиков Ил-2, идущих к Букринскому плацдарму. Штурмовики шли под завязку, груженные табами, новейшими кассетными бомбами, которые буквально выкашивали порядки немецких танковых частей. Дело в том, что в районе советского плацдарма гитлеровцы как раз сконцентрировали мощный бронированный удар из частей СС, с помощью которого намеревались сбросить русских в Днепр. Командование поставило летчикам задачу пройти над Букринским плацдармом на минимальной высоте, чтобы воодушевить наши передовые пехотные части, которые попали в тяжелое положение. И вот на подходе к плацдарму Бориса сбили. Причем сбили нелепо. Хотя от трагических случайностей на войне никто не застрахован. Нефедов не только сам десятки раз сбивал вражеские самолеты, но и сам неоднократно был вынужден покидать подбитый истребитель. А иначе и быть не могло. Даже опыт и летное мастерство не всегда спасали. Ведь штрафников ежедневно кидали в самое пекло боев. Правда, были такие пилоты, как лучший официальный ас союзников Иван Кожедуб, который ни разу за всю войну не был сбит но нефедову в ожесточенных воздушных свалках неоднократно доставалось от противника по полной программе в тот день это был уже пятый его вылет борис едва держался на ногах от усталости когда снова получили приказ вести своих людей на прикрытие соседей штурмовиков состояние было такое что временами он смотрел на землю и не мог сориентироваться борис даже взял с собой в полет старую пилотку предварительно набив ее рваной бумагой на тот случай, если в воздухе вдруг начнет рвать. После последнего боя, который закончился всего 40 минут назад, тошнота от запредельных перегрузок не проходила. Наши истребители вовремя заметили приближающиеся им навстречу мистер Шмидт из 109. Но советские пилоты не могли оставить ИЛа, чтобы сразу взять инициативу на себя и загнать фрицев под подлавку. За каждым летчиком-штрафником был персонально закреплен определенный ИЛ-2. Если твоего горбатова собьют, лучше тебе погибнуть в бою, ибо на аэродроме все равно тебя ждет позорный расстрел перед строем товарищей. Поэтому приходилось действовать вторым номером, от обороны то есть отбиваться от наседающих немцев, одновременно ни на секунду не оставляя без присмотра доверенный тебе штурмовик. И это самая поганая тактика в воздушном бою, где наглости и свободные инициативы часто определяют, вернешься ты героем на родной аэродром, или останешься догорать в полынной степи среди обломков своего истребка Покрашенные под щуку мессеры, словно хищные рыбы, проносились мимо на больших скоростях. Один такой сумел очень близко из-под крыла подобраться к Нефедову и расстрелял его в упор. Самолет Бориса сделал несколько кульбитов в воздухе. Машина всегда переворачивалась, когда в нее попадали снаряды с близкого расстояния. К счастью, двигатель продолжал работать, но рули высоты и поворота разнесло в щепки. Надо было прыгать. Но куда? Внизу водная гладь Депра. И все-таки выбора не было. Борис рывком открыл фонарь и тут же закрыл его обратно. Осколок снаряда пробил парашют. И белый шелк купола начал вытягивать из сумки набегающим воздушным потоком. Вот так Фокстрот с досадой подумал он тогда. Правда, однажды в Испании Нефедову уже приходилось открывать парашют прямо в кабине. Но риск был слишком велик. Купол мог зацепиться за самолет, и тогда летчик уйдет на дно реки вместе со своим ястребком. Борису все же удалось каким-то чудом перетянуть Днепр. Самолет ткнулся носом в крутой песчаный берег, после чего рассыпался. Двигатель отлетел в одну сторону, хвост и крылья в другую. Только одна кабина осталась. При ударе Нефедова сильно тряхануло, но он был рад, что остался жив. Хотя внутренности еще долго болели. Потом выяснилось, что он сломал три ребра. С того момента, как его истребитель подбили, до жесткой посадки прошло не более десяти минут, но за это время кожа его летной куртки успела сгореть подмышками от льющего градом пота, а ведь куртку Борис надел поверх гимнастерки. Миловидная медсестра в санчасти артиллерийской батареи перевязала летчику разбитую голову, оказала другую первую помощь. При этом держалась она надменно, И на комплимент со стороны незнакомого капитана ответила таким строгим учительским взглядом, что Борис решил, что явно не понравился ей. На самом деле, девчонка привыкла к оказываемым ей знаком внимания и устала от них. Маска неприступности позволяла закрыться от навязчивых ухажеров, которых среди изголодавшихся по женскому обществу бойцов было великое множество. Борис сразу этого не понял. Потом его пригласил к себе в блиндаж командир батареи, старший лейтенант лет 25. Розовый, как девушка, большеголовый, в круглых очках-велосипедах, с крупным кадыком на длинной мальчишеской шее. Он даже в офицерской форме продолжал выглядеть человеком сугубо штатским. Оказалось, что парень из-за войны не успел закончить математический факультет университета. На фронте человека такого типа встретишь нечасто. В основном приходится общаться с людьми прямыми, честными, но грубоватыми. Сама манера хозяина блиндажа — изъясняться вкратчивым, интеллигентским стилем, вызвало у Бориса удивление и восхищение. Даже к своему ординарцу, простому солдату, старший лейтенант обращался исключительно на «вы». Артиллерист чего то проникся к попавшему в его блиндаж в воле летчику большим доверием и откровенно поведал Нефедову о своей тайной любви к прекрасной санинструкторши. Он вздыхал и угощал гостя водкой, чтобы только поговорить о предмете сердца. Возможно, парень посчитал, что только человеку постороннему и можно исповедаться. А он явно нуждался в том, чтобы поделиться с кем-то своей бедою. «Я еще не очухался от жесткой посадки, но чувствовал себя так, словно из ада в самоволку сбежал», — продолжал свой застольный рассказ Нефедов. «Кишки, конечно, ноют, но настроение все равно прекрасное. Приятная расслабуха по телу пошла, сразу позорничать захотелось, в авантюру в какую ввязаться». Но ну и спирт, которым меня щедро угощал сам не пьющий хозяин, разумеется, сыграл свою роль. Выслушав комбата, Нефедов решил, что за это время, пока сюда будет добираться высланная за ним из части машина, он успеет устроить свадьбу лейтенанта и еще выпить за счастье молодых. — Так чего ж ты рабеешь? — Ты ж артиллерия. — Проведи массированную артподготовку и занимай плацдарм в сердце своей симпатии. — Да разве столь тонком деле так можно? — усомнился очкарик. — Только так и можно, — авторитетно сообщил анархист. — Да не робей бог войны. Я тебя с воздуха прикрою. Бери еще кого-нибудь свидетелей и айда свататься. Пока в твоем хозяйстве затишье. Наступление со дня на день может начаться. Не до этого будет? — Да только тебе придется одолжить не гимнастерку. А то в своем рване я больше на разбойника с большой дороги похож, чем на друга жениха. При появлении в палатке санчасти трех разгоряченных мужчин девушка оробела. Но еще более смущенным выглядел жених. Второй сват, старший сержант, от отчего-то только заговорщицки хихикал и подмигивал медсестре, мол, готовься, девка, сейчас что-то будет. Борис принялся незаметно пихать комбата локтем, чтобы тот начинал заготовленное объяснение в любви. Но бедняга совсем оробел и только беззвучно шевелил губами, словно выброшенная на берег рыба. Тогда Борис полностью взял инициативу на себя. — Милая Танюша! — торжественно начал он. — Вообще-то меня зовут Надежда. — язвительно поправила его начинающая понимать смысл происходящего девушка. — Ну да, я и говорю. Милая Настенька. — Он, — Борис указал пальцем на старшего лейтенанта, — хочет сказать, что давно любит вас. В короткие минуты затишья между жестокими боями все его мысли только о вас. Сколько раз, Настенька, он мысленно говорил вам. Далее Борис повел речь от первого лица, имея в виду лейтенанта. В завершении своего спича оратор высокопарно произнес. «Согласны ли вы, уважаемая Надежда Викторовна, стать моей, о, то есть его, женой?» «Но ведь я совсем не знаю вас». Вдруг, смущенно глядя на Бориса, дрогнувшим голосом произнесла санинструкторша признаюсь ваше предложение застало меня врасплох я должна подумать она явно пропустила мимо уши что вся красочная речь летчика произносилась им от имени другого только что на перевязке взгляд ее был равнодушен почти враждебен теперь же в этих золотисто коричневых с перламутровым отливом глазах светилось такое что опытная вояка и сердцеед стушевался борис Растерянно оглянулся на комбата. Тот стоял совершенно убитый таким поворотом дела, опустив голову и уперев взгляд в землю. «Хорошо, что в этот момент подошел Вилли с аэродрома, и водитель начал мне сигналить», — посмеивался над собой Нефедов. Слушавших его рассказ московских летчиков, интересовало, чем же все-таки закончилась история. «Сбежал я тогда от позора», — ответил Борис. «Только перед этим успели мы обменяться со старшим лейтенантом адресами полевой почты». Вернулся я тогда к своим, а ребята по мне в столовке поминки справляют. Все видели, как я кувыркался, а потом в Днепр камнем падал. Вещи мои мой заместитель по нашей традиции уже другим летчикам раздал. А тут я собственной персоной нарисовался. Картина называется «Явление покойника народу». Ребята все уже под поддатые, вытаращились на меня. Один даже говорит так грустно. Все, братва, завязывать надо, а то мерещится всякая дрянь. — Мне сто граммов нальете, спрашиваю? — Как-никак я сегодня юнкерс успел завалить, прежде чем меня самого срезали. Ну ничего, быстро разобрались, в чем дело, и поминки плавно перешли в Кристины. А где-то через полгода получают артиллерийского лейтената письмецо. Так, мол, и так. Поздравьте меня, я и Надежда поженились. И все благодаря вам. Как вы уехали у нас с ней, состоялся откровенный разговор. — Огромное вам за это спасибо. А недоразумение со сватовством... Ни слова. И верите, братцы, как вспоминает тот день, спокойно могу думать о том, как немец мне из пушек в упор врезал, как я мордой в берег кнулся. А как увижу мысленно перламутровые глаза той сан инструкторши в тот момент, когда она мне чуть «да» не сказала, сразу пот прошибает.